Джулио шел, ступая свеженачищенными сапогами без разбора, вслякать. Робертина, положив зонтик на плечо, угрюмо следил за наглым пренебрежением к денщицкой работе и размышлял в общем и целом о том, о чем говорилось выше. Даже кавалеры Большого Креста нынче не стеснялись брать наложниц из турецких рабынь этот бирюк! Три десятка рабов на Мальте. Хорошеньких девиц Робертина уже перепробовал всех, от Джулио, ну, разве погладит иногда девицу по голове, да пахлавы сунет? Подозрительно. Стоять! властно сказали из темноты. Робертина отпрыгнул в сторону и сорвал с запястья зонтик. Джулио положил руку на эфес. «Ну, вот и шпага при деле, — подумал он. Не двигаться? Их обступили четыре человека с дубинками. Пытаясь сообразить, какого рода оружие предъявляют ночные гости, Джулю принялся медленно отступать спиной к чугунной решетке канала. — Что они говорят? — спросил он. — Известно, что, — ответил Робертино. — Деньги, — говорит, — давайте, да и все. И лихо перебросил зонт из левой руки в правую. — Деньги? — — удивился Джулио. «Аржан, аржан — Оржан! аржан мрачно подтвердили из темноты. Джулио уперся спиной в ограду и, сняв руку с Эфеса, спокойно полез за кошельком. Судя по оружию, налетчики представляли сословие, которому правило благородного поединка, известной в пересказе. — Много не давайте, членцы! — прошипел Робертино. Луна отсвечивала от глади канала, и в слабом ее мерцании лица казались мертвенно-бледными. главарь почуев немое согласие жертвы, осклабился и подошел ближе, уложив дубинку в сгиб локтя. С лба под обрез шевелюры уходило черное уродливое клеймо. Кошелек застрял в кармане. Джулио морщась... Выпрастывал его изо всех сил, главарь, вглядываясь недовольно, склонился. Джулио молниеносным оперкотом двинул снизу так, что хряснули зубы, и, прыжком обогнув клонящееся, как пизанская башня, тело, кинулся на опешившую троицу, на ходу выхватывая шпагу. Однако троица оказалась не робкого десятка. Ближний отпрыгнул в сторону, и дубинка свистнула в вершке от лица рыцаря. Наследный герцог Миланский, не приученный к обращению с таким вульгарным оружием, в отчаянии выхватил из-за пояса на подмогу нож и тут же получил по запястью удар, от которого не только выронил нож, но и кисть безвольно обвисла на суставе. Опять левая мелькнула в голове. Однако тут же рядом с ножом на землю рухнула дубинка. Робертина, наскочив сбоку, в стремительном туше засадил зонтом налетчику под ребро. Тот охнул и, выпустив оружие, обеими руками схватился сбоку за грудную клетку. «Номер один!» — крикнул Робертина. Двое оставшихся пытались, в свою очередь, ошарашенно разглядеть, что за вид оружия поверг назем товарища. Сомнение, как известно, есть первый симптом поражения. Оказалось, если что и могло противостоять русским дубинкам, понатаревшим вышибать деньги на берегу Лиговского канала, так это английский зонт тут позади джууллю немо поднялась жуткая фигура главаря изо ртаева хлестала кровь он вероятно прокусил в момент удара язык ослепленной яростью главарь с рычанием вцепился сзади дджуло в шею и сплющил кадык дджуло тренированно ударил назад локтем но локоть провалился в пустоту. захрипев Джулио резко поджал ноги, рухнул вертикально вниз и, вывернувшись винтом из удавки пальцев, всадил в полуприседе каблук в область колен. Услышал сухой перещелк кости и одновременно справа взвизгнул Робертина. Джулио прыгнул снизу на звук и, не разбирая, послал шпагу в нависшую над слугой черную тушу. Кончик шпаги на излете проткнул ткань, и краем глаза рыцарь увидел, как метнулась к нему сбоку последняя тень. Джулио резко прянул к земле в попытке дослать шпагу и развернуться. Забывшись, Оперся о землю деревянной левой, кисть предательски подломилась, и дикий штопор боли пробил до самых легких. Он упал лицом в грязь, почувствовав с удовлетворением, что шпага довонзилась таки в желанную плоть, но потом завернулась вместе с рукой куда-то за спину.